Будь они все негодяи, я бы ни на секунду не усомнился, что сам Бог, желая их наказать, передаёт их в наши руки, ибо всякий, вступивший на этот остров, будет в нашей власти, и смотря по тому, как он к нам отнесётся, умрёт или останется жить. Всё это я произнёс бодро и решительно с весёлым лицом. Моя уверенность передалась капитану, и мы ревностно принялись за дело. Как только с корабля была спущена вторая шлюпка, мы позаботились разлучить наших пленников и хорошенько запереть их. Твоих, как самых ненадёжных, так по крайней мере хотел отставал капитан. Я отправил под конвоем пятницы и капитанского помощника в свою пещеру. Это было достаточно укромное место, оттуда арестантов не могли услышать, и оттуда им было бы нелегко убежать. Они едва ли нашли бы дорогу в лесу.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 и это не принесло бы нам никакой пользы. Шлюпка с тремя остальными вернулась бы назад, и корабль несомненно снялся бы с якоря, поднял бы паруса и был бы для нас потерян. Однако нам не оставалось ничего больше, как терпеливо выжидать, чем всё это кончится. Высадив семерых человек, шлюпка с тремя остальными отошла на подошедшее расстояние от берега и стала на якорь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 увидев, что они встали и решительным шагом направились прямо к морю. Должно быть, страх неизвестной опасности оказался сильнее товарищеских чувств, и они решили бросить всякие поиски и вратиться на корабле. Я понял это сразу, едва только увидел, что они направляются к берегу, и поделился своей догадкой с капитаном, который пришёл в совершенно отчаяние. Но тут мне внезапно пришла на ум одна уловка, которая могла заставить их вратиться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 И таким образом, постоянно меняя место, заманивать врага всё дальше и дальше вглубь острова, пока они не заблудятся в лесу, а тогда указанными мной окольными путями вернуться ко мне. Матросы уже садились в лодку, когда со стороны бухточки раздался крик пятницы и помощника капитана. Они сейчас же откликнулись и пустились бежать вдоль берега на голос, но добежав до бухточки